Размышляя, Вайбс смотрел настоящего перед ним Маркоу. «Итак, что мы имеем в результате?» – спросил он. «Человек, о котором нам известно, что он не попал в принца, мертв. Другой человек, который, возможно, попал, этот мертв тоже. Кто-то очень неуклюже пытается представить все дело так, будто оси заплатили клатчцы». Что ж, я могу понять, зачем это кому-то могло понадобиться. Именно такие вещи Фред называет «политикой». Настоящим исполнителем становится Склонс. Он же помогает бедному дурачку Осси упасть с барбикана, после чего стража доказывает, что Осси состоял на жаловании укладчцев. И это становится еще одним поводом для драки. Склонца после этого устраняют – предварительно вылечив от перхоти. «И после того, как он написал пару строк», добавил Марков, «а, а, ну да». Ваймс еще раз посмотрел на блокнот, реквизированный из комнатушки снежного склонца. «Грубая подделка, связка обрезков разного размера, из тех, что граверы продают по дешевке». Он принюхался. «По краям бумаги мыло», заметил он. «Его новый шампунь!» кивнул морков склонцы мылся первый раз а откуда ты знаешь мы проверили все бутылки сэр хм, на корешке там где листки шиты, похоже кровь его сэр уточнила ангва кивнул. В вопросах крови и ее принадлежности ангва ориентировалась лучше кого бы то ни было при этом ни на одной из страниц крови нет Продолжил свои наблюдения Ваймс. Что несколько странно. Обезглавить человека – это ведь очень грязная работенка. Обычно имеет место некоторое фонтанирование. Следовательно, первая страница… Вырвана, сэр! Улыбаясь во весь рот и кивая, подтвердил Марков. Но не это самое интересное, сэр. Любопытно, догадаетесь вы или нет, сэр. Сверкнув в ответ глазами, Ваймс придвинул лампу. «Очень слабые отпечатки написанного на верхней странице», – пробормотал он. «Не разобрать». «Мы тоже этого не поняли, сэр, но нам известно, что он писал карандашом, сэр, который лежал на столе». «Слишком бледные следы», – продолжал Ваймс. «Типы вроде склонца пишут, как будто вырубают на камне». Он перелистал блокнот. Кто-то вырвал не только ту страницу, на которой он писал, но и еще несколько, которые шли следом. Хитро, ведь, правда? Всем известно, что по отпечатку на следующей странице можно легко прочесть текст, закончил за него Ваймс. Он бросил блокнот обратно на стол. Хм, что-то там было важное, это ясно. «А что, если он шантажировал тех, кто за всем этим стоит?» – предположила Анква. «Не в его стиле», – парировал Ваймс. «Нет, я имел в виду...» В дверь постучали, и вошел Фред Колон. «Принес вам кружку кофе», – сообщил он. «И еще вас внизу ждет целая компания этих черно... Клачцев, сэр». «Наверное, пришли награждать вас орденом и болтать на своем курлы-мурлы. А если вы не против поужинать, то господин Горев приготовит баранину с рисом и заграничной подливкой». «Пожалуй, стоит спуститься побеседовать с ними», – решил Ваймс. «Но я ведь не успел помыться». «Дополнительное свидетельство вашего героизма, сэр», – решительным тоном специалиста заявил Колон. «Что ж, в таком случае я пошел». Напряжение возникло еще на лестнице. Ваймсу до сих пор ни разу не доводилось сталкиваться с группой граждан, желающих наградить его орденом. Так что в этой сфере опыт у него был весьма ограниченный. Но люди, ожидающие его у стола сержанта, не больно-то походили на благодарственную делегацию. Они в самом деле были «клачцами». Одежда явственно выдавала в них чужеземцев, и о таком загаре коренной житель Анкморпарка мог только мечтать. По спине Ваймса пробежал холодок, у него возникло чувство, что клач – это нечто гигантское, по сравнению с равни равнина 100 – жалкий лоскуток, и на этом безбрежном пространстве живет очень много людей. В том числе, к примеру, и вот этот приземистый человечек в красной фаске, который так и трясется от негодования. «Эй, так ты есть тот самый Ваймс?» – вопросил разгневанный коротышка. «Да, я тот самый командор Ваймс и...» «Мы требуем освобождения семьи господина Горифа, И никакие ваши оправдания и уловки не сработают!» «Освобождение?» «Вы заключили их под стражу и конфисковали их лавку!» Некоторое время Ваймс взирал на вопрошавшего, а потом перевел взгляд на сержанта Детрита. «Куда ты поместил семью господина Горефа, сержант?» Детрит отдал честь. «В камеру, сэр!» «Ага!» — закипел человечек в фаске. «Вы признались, признались!» «Прошу прощения!» Не мог бы ты представиться, устало поинтересовался Ваймс. Я не обязан называть свое имя, и что бы вы ни делали, вам не удастся вытащить его из меня, ответил тот, выпячивая грудь. О, спасибо, что предупредил, отликнулся Ваймс. Терпеть не могу, тратить время и силы впустую. О, господин Мазир, рад видеть, поприветствовал, появляясь из-за спины Ваймса Маркоу. Тебе передали мою записку насчет той книги?» Воцарилось молчание, типичное для сцен, во время которых действующие лица срочно перепрограммируют выражения своих лиц. «Что?» – наконец нарушил долгое молчание Ваймс. «У господина Вазира на петлевой улице лавка, торгующая книгами», – объяснил Марков. Я попросил у него почитать что-нибудь про клач, и он дал мне несколько книжек, среди них «Душистая доля» или «Сатус слад Я сразу принялся читать эту книгу, сэр, ведь именно клачцы изобрели сады, так что я подумал, это будет прекрасная возможность приобрести ценные знания о клачской культуре, так сказать, проникнуться клачским мировоззрением. Только книга э, она э, в общем э, не про садоводство вот так он залился свекольным румянцем э, да да само собой если хочешь ты можешь вернуть ее слегка смущенно продолжил господин вазир «Я просто подумал, ты должен знать, на случай, если ты не... Э, если ты вдруг продашь... Ну, в общем, э, книга вроде этой может слегка шокировать неподготовленного человека и...» «Да-да, конечно!» Капрал Ангва была настолько потрясена, что очень долго хохотала, никак не могла остановиться, продолжал Марков. «Я верну деньги за книгу незамедлительно!» ответил Вазир. Его глаза опять засверкали жаждой мести. Он возрился на Ваймса. «Но что, книги, в такой-то момент мы требуем незамедлительного освобождения нашего соотечественника!» «Детрит, какого черта ты посадил их в камеру?» утомленно осведомился Ваймс. «А что мы еще могли предложить, сэр? Дверь-то я не запер!» «Даже чистый одеял принес. «Вот и объяснение!» Ваймс повернулся к Вазиру. «Они наши гости!» «В камере!» Клачец произнес это слово так, как будто оно было змеей, которую он держал на расстоянии вытянутой руки и рассматривал со всей возможной годливостью. «Они свободны идти, когда и куда им заблагорассудится!» заверил его Ваймс. «Теперь-то они, конечно, свободны!» Всем своим видом Вазир демонстрировал, что только благодаря его вмешательству было предотвращено официально санкционированное кровопролитие. «Смею заверить, Патриций будет поставлен в известность об этом происшествии!» «Не сомневаюсь, он в курсе всего происходящего в городе!» усмехнулся Ваймс. «Но если они уйдут отсюда, кто их защитит?» «Мы – соотечественники!» «И как же...» Вазир едва не вытянулся по стойке смирно. «При необходимости с оружием в руках!» «О, прекрасно!» – ответил Ваймс. «Теперь у нас будет две толпы!» «Дзынь, дзынь, подзынь!» «Проклятье!» Ваймс хлопнул по карману. «Я не желаю знать, что на сегодня встреч у меня нет!» «Есть!» 11.00 Во дворце в крысином зале Сообщил бесорганайзер Не валяй дурака Как угодно И заткнись Я просто хотел помочь Заткнись Вайнс вновь повернулся К латьскому книготорговцу Господин вазир Если господин Горьев пожелает Отправиться с тобой Мы не станем ему препятствовать Ха! «Только попробуйте!» «Люди всегда люди!» Попробовал успокоить себя Ваймс. Почему бы клачцу не быть надутым высокопарным скандалистом? Но все равно было слегка тревожно. Как будто двигаешься маленькими шажками вдоль края очень глубокой пропасти. «Сержант Колон. «Да, сэр!» «Проследи за выполнением!» «Да, сэр!» «Будь дипломатичен!» «Есть, сэр!» Колон многозначительно постучал себя по носу. «Здесь замешана политика, сэр?» «Просто пойди и выведи семью господина Горефа, и пусть они...» Ваймс неопределенно взмахнул рукой. «Пусть делают, что хотят!» Повернувшись, он двинулся вверх по лестнице. «Кто-то должен защищать права моего народа!» Выкрикнул вазир. Все услышали, как Ваймс остановился посреди лестницы. В секунду доска скрипела под его весом. После этого он возобновил подъем. И стражники вновь задышали. Ваймс плотно прикрыл за собой дверь. «Политика!» Усевшись, он принялся шуршать бумагами. «С преступлениями гораздо проще. Старое доброе преступление. Это да, это понятно и привычно». Он попытался мысленно отгородиться от внешнего мира. Кто-то обезглавил Снежного Склонца. Это факт. Несчастным случаем во время бритья и чересчур сильнодействующим шампунем такое не объяснишь. А сам Снежный пытался убить принца. Так же, как и Осси. Но Осси был убийцей лишь в собственных глазах. Все остальные смотрели на него, как на чудака и простофилю. Податливого, как влажная глина. Однако, сама идея, надо признать, не лишена изящества. Дело делает настоящий убийца. этакий тихий профессионал. А вина падает, вам с невесело усмехнулся, на кого-то другого. И не упади, бедняга, вместе со своей виной с очень высокой стены. Он бы так и считал себя настоящим убийцей. А стража... Согласно сценарию, приходит к выводу, что все это клатчский заговор. Песок на клатчских сандалиях. Краеугольный камень клатчской версии. Они что, считают его идиотом? Жаль, Фред не догадался собрать тот песочек в совок. Потому что он, Сэм Ваймс, рано или поздно выяснил бы, кто такое придумал, а потом заставил бы умника сожрать весь этот песок до последней песчинки. Кому-то выгодно натравить Ваймса на клачцев. человек на полыхающей крыше. Замешан ли он в этом деле? И должен ли он быть замешанным? Что Ваймс может вспомнить? Человек в плаще, лицо закрыто, и еще голос, голос человека, не только привыкшего приказывать Ваймс и сам такой, но привыкшего еще и к тому, что его приказы беспрекословно выполняются. в то время как в страже к приказам традиционно относятся как к дружеским пожеланиям. И все же некоторые вещи выпадают из общей картины. Как раз тот случай, когда улики не работают. И еще проклятый блокнот. На сегодняшний день эта деталь самая странная. Кто-то аккуратно вырвал несколько страниц после того, как Снежный написал то, что написал. Кто-то очень умный и знающий, что на книжных страницах может отпечататься написанное. Но почему бы не унести сам блокнот? Хм, слишком все сложно. Но где-то есть разгадка. Найди ее и все окажется проще простого, обретет смысл. Отшвырнув карандаш, Вайм спинком распахнул дверь на лестницу. Какого чёрта? Что за шум? проревел он. Сержант Колон был уже на полпути к его кабинету. «У господина Горифом с господином Вазиром случилась небольшая перепалка, сэр. Марков говорит, все это из-за того, что 200 лет назад один из них с огнем и мечом прошел по стране другого». «А сейчас-то им что припираться?» «Не знаю, сэр, я в класчских делах не мастак». Но вазир отправился домой с изрядно подправленным носом. «Вазир, видите ли, из Смеля», – вступил в разговор Марков, – «а господин Горев из Эль-Гариба, и прошло всего 10 лет, как между этими странами закончилась война, на почве религиозных разногласий». «Все оружие, что ли, вышло?» – поинтересовался Ваймс. «Вышли все камни, сэр, а оружие закончилось еще в прошлом веке». Вайнс покачал головой. «Никогда не мог понять», – произнес он, – «неужели люди могут убивать друг друга только из-за того, что их боги не зашлись характерами?» «О, бог у них общий, сэр, а поводом для ссоры послужило слово в их святой книге. Эльга гарибцы утверждают, что оно переводится как «бог», а по мнению смелейцев – как «человек». «А что, эти вещи можно перепутать?» О да, в их письменности эти слова отличаются одно от другого лишь крошечной точкой, и некоторые полагают, что эта точка а, пятнышко, оставленное мухой. То есть они вели вековую войну из-за какой-то мухи, нагадившей в книгу. Могло быть и хуже, ответил Марков. Окажись точка чуть левее, и слово уже значило бы лакрица. Ваймс покачал головой. Иногда создается впечатление, что Марко узнает все и вся. А я могу лишь попросить принести виндаллу, подумал он. А потом оказывается, что это клатчское слово означает обжигающий рот хрящ для идиотов чужеземцев. Если бы мы хоть немного больше знали об этом проклятом клатче, пробормотал он. Сержант Колонн заговорщицки постучал себя по носу. «Я понял, сэр. Врага, так сказать, надо знать в лицо, да?» «О, врага я знаю отлично!» – возразил Ваймс. «А вот с клатчицами не слишком-то хорошо знаком э, э командор Ваймс?» Все взгляды устремились на вошедшего. Глаза Ваймса сузились. «Так, попробую догадаться. Ты человек ржава, правильно?» «Лейтенант Шершень, сэр!» Юноша неуверенно переступил с ноги на ногу. «Э-э-э, Его лордство послал меня узнать у вас, не будете ли вы и ваши старшие офицеры так любезны, чтобы прибыть сегодня во дворец в удобное для вас время, сэр. В самом деле, он так и выразился. Лейтенант решил, что честность лучшая тактика. Э, Вообще-то он сказал, пусть Ваймс со своей шайкой явится сюда незамедлительно, сэр! «Ах, даже так!» – переспросил Ваймс. «Дзынь, дзынь, подзынь!» Победоносно пропищал голосок из кармана. «Время 11 час, ноль-ноль мин!»